Берлин, 2 мая. День скорби для союзников. В номере Джо мы слушали печальные новости в вечерней шестичасовой передаче BBC. Чемберлин только что объявил об ужасном поражении в палате общин. Британские войска, которые высадились южнее Тронхейма, в течение 10 дней оказывали сопротивление немцам, наступающим на Тронхейма Тосло, эвакуированы через Ондальснес, их береговую базу. Таким образом, англичане потеряли Южную и Центральную Норвегию, наиболее важные ее части. Живущие на этой обширной территории норвежцы, которые вели героическую борьбу, брошены на произвол судьбы. Чемберлин признал, что именно германская авиация помешала англичанам выгрузить танки и артиллерию в Волнолснесе. Ну а как насчет хвастливого заявления Черчилля 11 апреля? Как насчет британского флота? То, что германская армия успешно продвинулась более чем на 200 миль на север по долинам Эстердаль и Губрансдаль от Осла до Тронхейма в то же время легко удерживала последней малыми силами под натиском союзников одновременно с севера и с юга, действительно впечатляет. Весь захват Норвегии, хотя и с помощью самого подлого предательства, это несомненно блестящее военное достижение. Англичане... со всей их военно-морской мощью не смогли за три недели взять даже Нарвик. Чемберлин хвалился, что в результате частичного уничтожения германского флота союзникам удалось укрепить свои военно-морские силы в Средиземном море. Таким образом, блеф Муссолини, что он может ввязаться в войну вслед за Гитлером, старик воспринял всерьез. Дело, конечно, не в этом. Нам здесь кажется невероятным, чтобы Британия вывела свой флот. который мог бы обеспечить и взятие Тронхейма и разгром Гитлера в Норвегии, чтобы укрепить свои позиции против мощи итальянских жестяных корыт в Средиземном море. Берлин, 4 мая. Британцы в беспорядке бежали из Намсуса, что севернее Тронхейма, завершив тем самым провал союзной помощи жителям Центральной Норвегии. Где же был британский флот – который, как с горостью заявлял Черчилль, всего две недели назад прогонит немцев из норвежских вод. Смотрел сегодня немецкую кинохронику. В ней показано, как немцы выгружают танки и тяжелые орудия в Осло. Кроме того, что союзники использовали подлодки, да и то очевидно не в большом количестве, они не делали серьезных попыток прекратить снабжение германских войск в Норвегии через Осло. Они не рискнули даже с эсминцами в Скагер-Раке не говоря уж о крейсерах и линкорах. Не означает ли это, что во время короткой норвежской кампании авиация доказала, что она вытеснила флот? По крайней мере, в пределах досягаемости ваших наземных баз. В 1914-1918 годах такая уверенность немцев, как сейчас, была бы немыслимой. Когда же у Люфтваффе появились полевые аэродромы в Дании и Норвегии, Флот союзников не только не предпринял рейд в пролив Каттегат, чтобы остановить переброску германских войск и вооружения в Осло, но даже не попытался действовать в Тронхейме, Бергене или Ставангере, за исключением единственного обстрела аэродрома в Ставангере в течение 85 минут, в первую неделю войны. Теперь немцы похваляются, что военно-воздушные силы доказали свое превосходство над мощью флота. Что получается в итоге? Самолеты Геринга выполнили в Норвегии четыре жизненно важных задачи. Первое. Сохранили морской путь через Каттега от Восла свободным от британских кораблей и обеспечили таким образом основным сухопутным силам Германии беспрепятственную переброску личного состава танков и артиллерии. Второе. Предотвратили или успешно отбили охоту нападения британского флота на жизненно важные занятые немцами порты Ставангер, Берген и Тронхейм. Третье. Постоянно нанося бомбовые удары по тем портам, где разгружались сюда союзников, они сделали почти невозможной для англичан доставку тяжелой артиллерии и танков, как это признал мистер Чемберлин. Четвертое. Сбрасывая бомбы и обстреливая из пулемета в позиции противника с воздуха, они значительно облегчили германским сухопутным частям продвижение по труднопроходимой территории. Иными словами, они круто изменили войну в Северном море и вокруг него. Сегодня я разговаривал с одним знакомым из полиции. Он считает, что через несколько недель война перерастет в бомбардировку больших городов и даже с применением газов. Я согласен с ним. Гитлер хочет закончить войну этим летом, если может. Если не может, то несмотря на все германские победы он вероятно, проиграл. Вышедший сегодня декрет разъясняет, что хотя топлива и много, но потребление его и дальше будет сокращаться. Изымается из эксплуатации много легковых и грузовых автомобилей. Возникает два вопроса. Первое. Запасы не настолько велики? И второе. Теперь, когда британский флот вытеснен из Намсуса и Германия выиграла войну в Норвегии, имеющиеся запасы топлива понадобятся для будущих широкомасштабных военных действий? В сегодняшних немецких газетах полно обвинений Британии в том, что она намеревается распространить войну Средиземное море, на Балканы и кое-куда еще. Я так понимаю, имеется в виду Голландия. Видимо, чтобы немного отвлечься, читал после обеда некоторые письма Гёте. Напоминания о бедствиях, причиненных Германии Наполеоном приободрили. По всей видимости, с Йеной... Расположенные вблизи Готовского Ваймара, французские войска обошлись совсем плохо. Но, несмотря на все это, великий поэт никогда не теряет надежды. Он не устает повторять, что человеческий дух восторжествует. Европейский дух. Но где сегодня европейский дух в Германии? Мертв. Мертв. Гёте без конца толкует о том, что писатель может осуществить задуманное только отойдя от дел мирских. когда он должен работать. Он жалуется на то, что мир лишь берет, но не дает. Некоторые письма великого поэта, касающиеся местных административных проблем в Ваймаре, забавны. В нем есть немного ворчливости, и удивительно, он весьма подобострастно относится к своему правителю-принцу. Берлин, 6 мая. Бернгар Труст, нацистский министр образования, в сегодняшней передаче для школьников очень хорошо формулирует образ мышления немцев в нынешнем 1940 году. Он говорит, «Бог создал мир как место для труда и битвы. Тому, кто не понимает законов жизненных битв, будет объявлено поражение, как на боксерском ринге. Все, что есть хорошего на этой земле, это призовые кубки. Их завоевывает сильный, слабый их теряет». Немцы под руководством Гитлера не использовали оружие, чтобы вторгаться в чужие земли и заставлять другие народы служить им. Их заставляли взяться за оружие те государства, которые преграждают им путь к хлебу и единству. Мне начинает казаться, что неотложная проблема Европы не коммунизм или фашизм, и следовательно, она не является социальной. Это проблема германизм, образ мышления так ясно выраженный рустом. Пока она не будет решена, мира в Европе не будет. Сегодня немецких школьниц попросили приносить в школу остающиеся на расческах волосы. Их будут собирать, чтобы делать из них войлок.